Глава 2. Едва он вошёл, в Виктории воцарилась тишина. Напряжённая и недоуменная. Вошедший был иным, светлым иным. Он пришёл в неофициальный клуб тёмных, просто вошёл через дверь. Защита его была сплетена умело и надёжно, чувствовалась рука мастера. Сам иной скорее был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 Этот светлый под моей защитой. Ну и под защитой инквизиции ещё. Наблюдатель догадался Арик. Заволон молчи кивнул, еле-еле заметно. Алексей Солодовник, иной светлый, представился вошедшей тоном, каким обычно светлые общаются с тёмными. Согласна. Мы знаем, знаем, зачем ты здесь, прервал его Лайк. Можешь напрасно не распинаться.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 И только после этого соизволил взять мобильник. Я прибываю в Питер послезавтра утром, сообщил он со стороны смесью неприязни и торжественности в голосе. Вот и отлично. Подотжу лайк. Мы тебе тут же и позвоним. А теперь, уважаемые коллеги, попрошу очистить помещение. У нас тут совещание, да и вообще, в Виктории Светлого Духа не переносят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 Ответом ему было дружное молчание в знак согласия. "Шиф, шведы я доставил, вон он сидит", доложил Ефим после приличествующей моменту паузы. "Я бы сказал", ехидно прокомментировал Лайк, "не сидит, а лежит". "А что делать?" Ефим виновато развёл руками. С Катей его на руках сгружали,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 Как бы сами собой возникли бокал тёмной оболони и фарфоровая ушастая мисочка с мясной солянкой. Бармен Серёжа и повар Саша видели Шведа не в первый и вкусы Николаевца успели изучить, поэтому зелень в солянку не клали вовсе, а оливки подали отдельно в блюдечке, и предназначались они Лайку.